«Действительно, откуда она может знать? Она же только что школу окончила, экзамен сдала. Откуда девочка может это знать?» Меня пробивает на смех. Смеюсь, заливаясь, никак не сдерживаясь. Юне с удивлением смотрит на меня. Охранники, не меняя поз, косятся. За их темными очками не видно, куда они смотрят. Но мне кажется, смотрят на меня. Смеюсь, пока во мне не заканчивается смех. «Юнми, что такое смешное ты прочитала?» – спрашивает меня Юне, видя, что я устал смеяться и утихомириваюсь. СНб отвечаю ей я, сняв с себя очки и вытирая выступившие у меня от смеха слезы тыльной стороной ладоней. «Правда ведь, что школьница, только что окончившая школу, не может знать английский, правда ведь?» От моего вопроса Санбе впадает в растерянность. Она смотрит на меня и пытается понять его суть. «Я не понимаю, что ты говоришь», – наконец признается она. «Если школьница окончила школу, то она должна была получить баллы за иностранный язык, иначе бы она не получила аттестат». «Вот я об этом и говорю», – поясняю я причину своего смеха. «Откуда может знать иностранный язык школьник, только что закончивший школу? Он же учился! Когда ему было язык учить?» «Я не понимаю тебя», – с осуждением повторяет Юне и тут же требует от меня. «Не три глаза руками, у тебя аллергия. Где твой платок?» «Где-то был», – отвечаю я, пытаясь вспомнить, есть ли он у меня вообще. «Возьми у меня бумажные салфетки», – с готовностью предлагает менеджер, со щелчком замка открывая свою сумку. «Я специально ношу их для такого случая. Вот». «Спасибо, Санбэ», – благодарю я, беря нераспечатанную упаковку от нее. «Смотрите, это же Агдан», – доносится до меня сбоку. Перестав вытирать глаза, поворачиваю голову на возглас и вижу в метрах в пяти в стороне небольшую группу из четырех парней в зеленых больничных пижамах, один из которых смотрит на меня. «Синие глаза!» – тут же раздается восхищенный возглас в ответ на брошенный мной взгляд. «Парни, смотрите, это Агдан!» «Юнми, надень очки!» – требует от меня Юне. По-быстрому воодружаю очки себе на нос и опускаю голову. Чувствую, как моя охрана слегка насторожилась. "Агдан, я твой фанат!" кричит мне опознавший меня парень. "Ты классно выступила, твоя песня у меня на телефоне". Опять смотрю в сторону криков. Парни стоят и смотрят на меня. Двое мужчин в белых халатах, шедшие за их спинами, останавливаются и поворачивают головы ко мне. "Агдан, файтинг!" кричит парень. "Ты классная! я твой фанат". "Шеф, что делать?" шепчу я, наклонив голову к Юне. Та молчит, видимо, находясь в затруднении. В такую ситуацию мы с ней попадаем в первый раз. «Агдан, сними очки!» – просят меня в этот момент. «Покажи глаза!» «Хорошо, хоть не сиськи показать просят!» – проскакивает у меня в голове мысль. И я опять наклоняюсь к Юне. сНб может, сходите, попросите их успокоиться?» – предлагаю ей я. «Скажете, что я пришла к больному. Здесь же больница!» Пусть не орут, как бы еще зрителей не прибавилось. Юне бросает на меня неуверенный взгляд, секунду-другую соображает, потом, кивнув, встает с кресла. «Подожди меня!» Кивнув, дает она мне указание и направляется к парням, возле которых в этот момент остановилось еще трое зевак. Смотрю ей вслед, как она идет к притихшим поклонникам, которые тоже смотрят, как она идет к ним. Юне подходит и начинает разговаривать. Вроде бы все спокойно. «Ён-ми!» окликают меня сзади голосом Хюбин. Оборачиваюсь. «Опс! Там не только Хюбин, еще и мама Джуона!» В похожих облегающих платьях из светлого с серым оттенком крышек морских раковин материала и с длинными рукавами. В руках у них узелки из платков или чего-то там похожего, сквозь тонкую ткань, которых видны в натяг коробки с округлыми краями. Хоть смотрят они на меня довольно приветливо, но я сразу чувствую, что женщины недовольны. Здравствуйте. Встав на ноги, кланяюсь и здороваюсь я сначала с мамой Дживона, потом с Хюбин. Как ваше здоровье, госпожа Инхе? Идя дальше по протоколу уважительного разговора, спрашиваю я, решив последовать ему до конца. Та вместо ответа окидывает взглядом меня еще раз. Что ты принесла моему сыну? Спрашивает она. «Я что-то должен был принести?» Забыл? А, -а, а Доходит до меня. «Наверное, она имеет в виду передачку. Не видит коробки с едой и думает, что ее сына обделили. Точнее, не проявили уважения». «Я принесла ему книги, госпожа!» Говорю я, наклонившись и подняв с диванчика, на котором сидел, пакет с книгами. «Вот!» На вытянутой руке показываю я пакет, предъявляя его в качестве доказательства. «Книги!» Удивляется мама сынули, рискующего вот-вот умереть от голода. Зачем ему книги? Странный вопрос. Читать будет, наверное. Для развития. Озадаченно пожав плечами, говорю я. Мужчина должен всегда развиваться. Тогда он сможет зарабатывать больше денег. Жене. Сделав паузу перед последним словом, с невинным видом добавляю я, решив чутка потроллить мамашу, за ее достаточно наглое поведение. Похоже, про деньги жене попало куда надо. Хёбин чуть кривится, а мамаша втягивает в себя воздух со звуком «Ах!» «Мой сын учится во Франции!» со возмущением восклицает она. «В лучшем французском университете! И ты что, хочешь сказать, что он недостаточно развит?» «Самосовершенствованием нужно заниматься всю жизнь, госпожа!» Вежливо наклонив голову, отвечаю я. Об этом неоднократно напоминают все великие корейские философы. Застой – это деградация. Сказав это, с удовольствием смотрю на Инхе, стараясь при этом не показать, что доволен удавшимся троллингом. «И что за книги ты принесла Джуону?» Помолчав, с высокомерием в голосе спрашивает госпожа, не став говорить, что философы все дураки. «Сказки, госпожа!» Опять вежливым наклоном головы отвечаю я. «Сказки?» – в который раз за последние пару минут удивляется Инхе. «Ты принесла моему взрослому сыну сказки?» «Развитая фантазия приносит много успехов, госпожа!» Объясняю я смысл своего поступка. «Уверена, что во французском университете господина Джуона учили важным и нужным вещам, но фантазировать его там не учили. У французов самих с фантазией последнее время не очень!» «А-а-а!» – кивая произносит Инхе. «Это ты опять про свое? Про то, что в наших школах плохо учат? Я видела твое ужасное выступление на шоу. Решила продолжить выступление без телекамер?» «Нет, госпожа», – отвечаю Янхи, смотрящий на меня с острым неодобрением. «Просто принесла книги. Читать – это интересно». «Но если наша литература никуда не годится, как ты говоришь», – подключается на помощь к маме молчавшая до этого Хюбин. «Зачем ты тогда ее принесла?» Странный вопрос. А что, я обязательно должен был принести книги корейских авторов? Иностранцев я прихватить не мог? Наверное, она забыла, что я владею языками, поэтому, исходя из ее понимания, я могу читать только по-корейски. «Это не корейская литература, госпожа», – отвечаю я ей. «Эти книги я написала сама». Вместо мамы Дживона, которая в курсе, что я пишу, удивляется его сестра. «Сама?» восклицает Хюбин, высоко подняв брови. «Да», – со скромным видом отвечаю я, «как-то было свободное время. Хотите, я подарю вам экземпляр с автографом автора?» Дай! требует Хюбин, сделав шаг ко мне и протянув руку ладонью вверх. Собираюсь было лезть в пакет за книгой, но тут за моей спиной раздаются крики «Агдан! Агдан! Агдан! Файтин!» Оборачиваюсь, вижу подходящую ко мне юне, а которая она ходила на переговоры, не уменьшилась, а увеличилась, став похожей на маленькое начало большой толпы. «И вот они там орут!» – выкрикивая мое имя. «Что это такое?» – удивленно спрашивает Инхе, не обращая внимания на кланяющуюся и здоровающуюся с ней из Хёбин-Юне. «Не обращайте внимания, госпожа!» – небрежно говорю я. «Это мои поклонники!» Подняв правую руку, машу толпе парней в отдалении, вызывая этим у них приступ энтузиазма, трансформировавшегося в новые крики и прыжки заднего ряда, чтобы видно было лучше. «Они так и будут кричать?» – удивленно спрашивает Инхе, смотря на их ликование. «Они же в больнице!» «Что поделать?» – вздыхаю я. «Они любят меня больше, чем соблюдение правил». «Они любят тебя?» – неприятно удивляется Инхе, поворачиваясь ко мне. «Да, госпожа», – отвечаю я. «Вы же видите?» Но они же мужчины, указывает она мне на очевидный факт. Это военный госпиталь, тоже указывал ей на очевидный факт я. Но ты же идешь к своему жениху, но я же айдол. Инхе задумывается на короткое время. На, приняв решение, приказывает она, вытянув в мою сторону руку с зажатым в ней узелком с едой. Возьми. Че это она? Не сразу врубаюсь я, чего она хочет, но потом соображаю. «А, старый корейский обычай. Младшие таскают все за старшими. Как тогда, когда я сумки за дживоном на стрельбище таскал?» «Ладно, будем соблюдать приличия. Скандал сейчас не к месту». Протягиваю руку, беру коробки в узелке. Протягиваю свой пакет с книгами для Джуона Юне. Она его принимает. Тут же понимаю, что я это сделал зря. Потому что Хюбин, увидев, что у меня освободилась рука, протягивает мне свой узелок. «Вот черт! Я че, и шаг что ли?» «За мной!» – отдает следующий приказ Инхи и, гордо подняв подбородок, направляется в сторону лифтов, став при этом похожий на фрекенбок. «Вот блин! Ну я и попал! Не надо было приходить в эту больничку!»